91. В войске Цезаря был доброволец ветеран Г. Крастин, который в прошлом году был у него первым центурионом 10 легиона, человек исключительной храбрости. Когда был дан сигнал, он воскликнул ⁇ Следуйте за мной, мои бывшие товарищи по Манипулу, и послужите вашему императору, как всегда служили. Остается только одно это сражение. После него он вернет себе свое положение, а мы свою свободу. Вместе с тем, смотря на Цезаря, он сказал, «Я постараюсь сегодня, император, заслужить твою благодарность, живой или мертвый». С этими словами он первый бросился вперед с правого фланга, и за ним последовало около 120 отборных добровольцев. 92. Между обоими войсками было ровно столько места, сколько необходимо было для взаимной атаки. Но Помпей отдал приказ ждать атаки со стороны Цезаря, не двигаясь с места, и дать его фронту растянуться. Говорили, что такой совет дал ему Г. Триарий, указавший, что первый бурный натиск неприятельской пехоты должен будет сломиться, фронт растянется, и только тогда его солдаты должны будут в сомкнутых рядах напасть на разрозненные неприятельские части. При этом он надеялся, что неприятельские копья будут причинять меньше вреда, если солдаты останутся в строю, чем если сами пойдут навстречу неприятельским залпам, а вместе с тем солдаты Цезаря от двойного пробега изнурятся до полного изнеможения. Но, по нашему мнению, Помпей поступил без всяких разумных оснований, Ведь у всех людей существует как бы врожденная возбудимость и живость, которая еще больше воспламеняется от желания сразиться. Этот инстинкт полководцы должны не подавлять, но повышать. Недаром издавна установился обычай, по которому со всех сторон раздаются сигналы и все до одного поднимают крик. Предполагается, что это устрашает врагов и возбуждает своих. 93. Во всяком случае, когда наши солдаты по данному сигналу бросились с поднятыми копьями и заметили, что помпиянцы не трогаются с места, то благодаря приобретенной в прежних сражениях опытности, они задержали свой разбег и остановились приблизительно на середине, чтобы не достигнуть неприятеля в изнуренном состоянии. После небольшой передышки они снова побежали. Пустили копья и, как им было приказано Цезарем, обнажили мечи. Но и за помпеянцами дело не стало. Они приняли на себя опущенные копья, выдержали атаку, удержались в своих рядах. Со своей стороны пустили в ход копья и схватились за мечи. В то же время всадники слева Помпеева фланга, как им было приказано, поскакали все до одного. Вместе с ними. Высыпала и вся масса стрелков, и прачников. Наша конница не выдержала их атаки и несколько подалась. Тем энергичнее стала наседать конница Помпея. И, развертываясь в эскадроны, начала обходить наш фронт с незащищенного фланга. Как только Цезарь это заметил, он дал сигнал когортам, образованной им четвертой линии. Те быстро бросились вперед сомкнутыми рядами, и так бурно атаковали помпеевых всадников, что из них никто не устоял. Все они повернули, и не только очистили это место, но и немедленно, в поспешном бегстве, устремились на очень высокие горы. С их удалением все стрелки и пращники остались беззащитными, и так как им нечем было обороняться, то они были перебиты. Не прерывая атаки, когорты обошли левое крыло, и напали на помпеянцев с тылу, встречая, впрочем, с их стороны упорное и стойкое сопротивление. 94. В то же время Цезарь приказал третьей линии, которая до сих пор спокойно стояла на месте, броситься вперед. Таким образом, уставших сменили здесь свежие и неослабленные силы, в то время как другие нападали с тылу. Этой двойной атаки... Помпиянцы не могли уже выдержать, и все без исключения обратились в бегство. Следовательно, Цезарь не ошибся, что начало победы, как и сам он заявлял, при ободрении солдат, должно пойти от тех когорт, которые он поставил в четвертой линии против неприятельской конницы. Действительно, они первые разбили неприятельскую конницу, они же перебили стрелков и прачников, Обошли с левого фланга Помпеи фронт, и первые были причиной бегства неприятеля. Но как только Помпий увидел, что его конница разбита, и та часть войска, на которую он особенно полагался, терроризована, то, не надеясь на остальных, он оставил фронт, немедленно поскакал к лагерю и тем Центурионам, которые стояли на карауле у преторских ворот, громко сказал, чтобы. Слышно было солдатам: "Охраняйте лагерь и стойко защищайте его на случай, если положение ухудшится. Я обойду остальные ворота и буду ободрять лагерную охрану". С этими словами он удалился в свою ставку. У него не было больше никаких надежд на успех своего дела, и он только выжидал исхода сражения. 95-е Загнав бегущих помпиянцев в их окопы, Цезарь решил не давать устрашенным врагам оправиться и закричал своим солдатам, что теперь они должны воспользоваться милостью судьбы и атаковать лагерь. Хотя они были изнурены чрезвычайной жарой, сражение затянулось до полудня, но ведь они вообще охотно шли на всякое трудное дело и потому немедленно повиновались его приказу. Лагерь энергично защищали когорты, оставленные для его охраны, но с особенной храбростью фракийцы и другие вспомогательные отряды из варваров. Бежавшие же с фронта солдаты были так устрашены и изнурены, что большей частью побросали оружие и военные знамена и думали больше о дальнейшем бегстве, чем о защите лагеря. Но и те, которые стояли на валу, не могли доли вынести множество снарядов, изнемогая от ран. Они должны были оставить свой пост. И тогда все под предводительством центурионов и военных трибунов тотчас же побежали на очень высокие горы, примыкавшие к лагерю. 96. -е. В лагере Помпея можно было увидеть выстроенные беседки. На столах стояла масса серебряной посуды. Пол в палатках был покрыт свежим дерном, а палатки Эллентула и некоторых других были даже обвиты плющом. Много было и других указаний на чрезмерную роскошь и уверенность в победе. Ясно было, что люди, стремившиеся к ненужным наслаждениям, нисколько не боялись за судьбу этого дня. И такие люди упрекали в излишестве несчастное и выносливое войско Цезаря которая всегда страдала от нужды в предметах первой необходимости. Когда наши были уже в лагере, Помпей сел на коня, сняв себя императорские отличия, бросился из лагеря задними воротами и той же рысью поскакал в Ларису. Но и там он не стал задерживаться. Вместе с немногими друзьями, которые в бегстве присоединились к нему, и в сопровождении тридцати всадников он все с той же быстротой скакал день и ночь к морю. Здесь он сел на корабль с хлебом и, как говорили часто, при этом жаловался на то, что обманулся в своих предположениях. Как раз те части, от которых он ожидал победы, обратились в бегство и предали его. 97. Овладев лагерем, Цезарь настойчиво потребовал от своих солдат не слишком увлекаться добычей и, не упускать случая, довершить победу. Они согласились и он начал окружать гору со всех сторон валом. Так как на этой горе не было воды, то помпеянцы оставили эту безнадежную позицию и всей массы устремились по горным высотам к Ларисе. Когда Цезарь заметил это, то он разделил свои силы, часть легионов оставил в лагере Помпея, а другую отправил назад, в свой лагерь, а с собой повел более удобным путем четыре легиона, на перерез помпеянцам. Пройдя 6 миль, он построил свое войско в боевом порядке. Тогда помпеянцы остановились на одной горе, у подножия которой текла река. Хотя солдаты Цезаря были за весь день изнурены непрерывным трудом и уже приближалась ночь, однако он, ободрив их, отрезал шансами реку от горы, чтобы не давать помпеянцам ходить за водой ночью. Когда эта работа была окончена, помпеянцы отправили послов и начали переговоры о сдаче. Несколько лиц сенаторского сословия, приставших к этому войску, спаслись ночью бегством. 98 -е. На рассвете Цезарь приказал всем засевшим на горе спуститься на равнину и положить оружие. Они беспрекословно исполнили приказание, подняв руки и бросившись на землю. Они со слезами умоляли его о пощаде. Он их успокоил, приказал подняться и, чтобы уменьшить их страх, сказал несколько слов о своей кротости, а затем помиловал их всех. При этом он рекомендовал своим солдатам никого из них не обижать и вещей в них не отбирать. Проявив такую заботливость о них, он вызвал к себе другие легионы и отправил те, которые привел с собою назад в лагерь для отдыха. Затем он двинулся в поход и еще в тот же день достиг Ларисы. 99. В этом сражении он потерял не более двухсот солдат, но Центурионов, этих героев, он лишился около тридцати. Между прочим, был убит в очень храбром бою вышеупомянутый Крастин, получивший тяжелый удар мечом в лицо. То, что он сказал перед боем, то и сделал. Цезарь был убежден, что Крастин проявил в этом сражении беспримерную храбрость и очень высоко ценил его заслугу. Из войска Помпея пало, по-видимому, около 15 тысяч человек, а сдалось более 24 тысяч, ибо даже и те когорты, которые храняли редуты, сдались Сулли. Кроме того, многие спаслись бегством в соседние города. Воинских знамен Цезарю после его сражения досталось 180, а орлов – 9. Элдомицей, который бежал из лагеря на гору, лишился сил и был убит нашими всадниками. СОТОЕ В то же время Делелий подошел с флотом к Брундисию, и, подобно Либону, о котором мы говорили раньше, занял лежащий против брундисийской Гавани остров. Комендант брундисия Ватиний, подобно Антонию, заменил своими палубными и хорошо оснащенными лодками Лелиевые корабли и захватил из них в узком проходе Гавани одну, зарвавшуюся вперед, Клинкверему и два судна меньшего размера. Равным образом он расставил по берегу всадников, чтобы не допускать флотских солдат, К воде. Но так как время года было уже благоприятнее для рейдов, Толелей подвозил воду на грузовых кораблях из Коркиры и дирахия и бесстрашно держался своей цели. Вообще, до получения известия о нашем решительном сражении в фисалии непозорная потеря кораблей, ни нужда в предметах первой необходимости не могли выгнать его из гавани и с острова. 101. Около того же времени Г. Кайсий прибыл сирийскими, финикийскими и киликийскими эскадрами в Сицилию. Так как флот Цезаря был разделен на два отряда, одним из которых командовал претер П. Сульпицей у Вибона, а другим М. Помпоний у Мессаны, то прежде чем Помпоний мог узнать о его прибытии, Кайсий налетел своими кораблями и застиг его врасплох. Так как у него не было правильной караульной службы, и его корабли не стояли в определенном порядке. И вот Касси, нагрузив грузовые корабли смолой, дегтем, пакли и другими горячими материалами, пустил их при сильном и благоприятном ветре на флот Помпония и сжег все его 35 кораблей, из которых 20 было палубных. Это вызвало такую панику, что город Миссану с трудом отстояли, хотя в нем стоял гарнизоном целый легион. Большая часть населения была даже уверена, что он был бы потерян, если бы в это время не были получены через чересадников береговой обороны вести о победе Цезаре. Вести эти пришли как нельзя более вовремя, и город удалось удержать. Кассий отправился оттуда в Виппон против флота Сульпиция. Корабли были там причалены к берегу, и наши были в такой же панике, как и мессанцы. Воспользовавшись благоприятным ветром, Кассий пустил на них грузовые корабли с горючими материалами, и от занявшегося с двух сторон огня сгорело пять кораблей. Когда пожар стал от сильного ветра распространяться все шире и шире, то больные ветераны из прежних легионов, оставленные для охраны кораблей, не вынесли этого позора. По своему почину они взошли на корабли, снялись с якоря и, атаковав флот Кассия, захватили две квинквермы, на одной из которых был сам Кассий, успевший, впрочем, спастись на лодке. Кроме того, две Триремы были ими пущены ко дну. И немного спустя получено было известие о сражении Фессалии, так что ему теперь поверили сами помпиянцы которые до сих пор принимали подобные вести за измышления легатов и друзей Цезаря. Тогда Кассий немедленно ушел оттуда со своим флотом. 102. Цезарь решил оставить все дела и преследовать Помпея, куда бы он ни бежал, иначе он мог бы снова набрать другие войска и возобновить войну. Он проходил в день столько, сколько могла его конница, и приказал одному легиону идти следом за собой, но не таким скорым маршем. В Амфиполе был выставлен эдикт от имени Помпея, чтобы все молодые люди этой провинции, греки и римские граждане, явились для принесения присяги. Сделал ли это Помпей с целью устранить у Цезаря всякие подозрения и как можно дольше скрыть свое истинное намерение продолжать бегство, или же он пытался при помощи вновь набранных сил удержать за собой Македонию, предполагая, что никто не будет его теснить. Этого нельзя было решить. Во всяком случае, он простоял на якоре только одну ночь, вызвал к себе своих амфипольских друзей и добыл у них денег на необходимые расходы. При известии о приближении Цезаря он ушел оттуда и через несколько дней достиг метелины Задержанный там на два дня бури, он достал еще несколько весельных судов и прибыл в Киликию, а оттуда на Кипр. Там он узнал, что все антиохийцы и римские граждане, занимавшиеся там торговыми операциями, по взаимому соглашению взялись за оружие с целью не пускать его к себе и разослали к тем помпеянцам, которые, по слухам, спаслись бегством в соседние города гонцов, запрещением въезда в Антиохию. В противном случае они рискуют своей жизнью. То же самое произошло и на Родосе с консулом прошлого года л Лентулом, с консуляром П. Лентулом и некоторыми другими Помпианцами. Бежав вслед за Помпием и прибыв к этому острову, они не были пущены в город и гавань. Им послали сказать чтобы они отсюда удалились, и они против воли должны были сняться с якоря. И уже по всем общинам разносилась молва о приходе Цезаря. 103. При известии об этом Помпей отказался от намерения отправиться в Сирию. Он взял денежные суммы у откупщиков и занял у некоторых частных лиц, погрузил на корабли большое количество меди для военных надобностей, а также вооружил две тысячи человек, которых отчасти набрал из челяди от купщиков, отчасти взял у купцов, руководясь указаниями и господ относительно их пригодности для этой цели. Так прибыл он в Пелусии. Там случайно находился царь Птолемей, еще мальчик, последний вел за большими силами войну с сестрой своей Клеопатрой, которую он под влиянием своих родных и друзей несколько месяцев тому назад лишил царской власти и изгнал из Египта. Лагерь Клеопатры был недалеко от его лагеря. Помпей послал к Птолемею просьбу принять его в Александрии в качестве гостя и друга, его отца, и оказать ему могущественную поддержку в несчастье. Но послы Помпея по исполнению своей обязанности завязали слишком откровенные разговоры с царскими солдатами и стали их уговаривать исполнить свой долг перед Помпеем, не презирая его в несчастье. Среди них было много солдат Помпея, которых получил от него в Сирии Габини и перевел в Александрию, а по окончании войны оставил на службе у Птолемея, отца юного царя. 104. Об этих разговорах узнали друзья царя, управлявшие по его малолетству царством, боялись ли они, по крайней мере, это они говорили впоследствии, как бы Помпей не переманил к себе царского войска для захвата Александрии и Египта, или же презирали его из-за его несчастного положения, как вообще в беде люди легко обращаются из друзей во врагов, во всяком случае… Официально они дали посланцам Помпея любезный ответ и предложили ему явиться к царю. Но в тайне они задумали иное. Они послали начальника царских войск Ахиллу, человека чрезвычайно смелого, и военного трибуна Л. Септимия убить Помпея. Последние дружественно приветствовали его. Кроме того, его сбило с толку. Некоторые знакомства... Септимием, который во время войны с пиратами служил у него Центурионом. Таким образом, он решился взойти на маленькое судно с немногими спутниками и был убит Ахиллой и Септимием. Точно так же и Эл Лентул был по приказу царя схвачен и убит в тюрьме. 105. По прибытии в Азию Цезарь узнал, что Т. Ампий пытался взять в Эфесе деньги из храма Дианы, и с этой целью вызвал всех сенаторов из провинции, чтобы они были его свидетелями относительно размера взятой суммы. Но приход Цезаря помешал ему в этом, и он бежал. Таким образом, Цезарь дважды спас эфесские сокровища. Точно так же установили, почитав дни назад, что в храме Минервы в Элиде, в день победы Цезаря, статуя богини победы стоявшая до сих пор перед статуей Минервы и обращенная к ней лицом повернулась к дверям и порогу храма в тот же день в антиохии и в сирии два раза раздались такие громкие боевые крики и сигналы что граждане вооружились и поспешили на стены то же произошло в птолемаиде а в пергаме в тайном и уединенном месте храма которые греки называют Адута, и куда могут входить только жрецы, вдруг заиграли тимпаны. Также и в Траллах, в храме богини Победы, где Цезарю была поставлена статуя, оказалось, что в те дни выросла из-под пола между соединениями камней пальма. 106. Цезарь пробыл в Азии лишь несколько дней. Услыхав, что Помпея видели на Кипре, он предположил, что Помпей направляется в Египет по причине близких связей с царствующим домом и разных удобств этой страны. Тогда и сам он прибыл в Александрию с одним легионом, которому приказал следовать за собой из Фессалии, а с другим, который он взял у легата Фуфия Калина и вызвал из Ахаи с восемью сотнями всадников, сотней родовских военных кораблей и несколькими азиатскими кораблями. В обоих легионах было около 3200 человек, остальные были больны от ран, полученных в сражении, и изнурены военными тяготами и долгим путем, и потому не могли последовать за ним. Но Цезарь так полагался на славу о своих подвигах что без колебания двинулся в эту экспедицию с недостаточными силами, в расчете, что везде будет в безопасности. В Александрии он узнал о смерти Помпея. Тут же, при выходе с корабля, он вдруг услыхал крики солдат, которых царь оставил для охраны города. Оказывается, они бежали толпой на него из-за того, что перед ним понесли фасцы. Толпа заявляла, что этим умоляется царское величество. На этот раз шум затих, но все-таки в следующие затем дни от стечения народной массы часто происходили беспорядки, и многих из его солдат убивали на улицах в разных частях города. 107. Тогда он вызвал еще два легиона из Азии, которые были образованы им из помпеевых солдат. Сам же он вынужден был оставаться из-за сильных посадных ветров, делавших отплытие из Александрии очень затруднительным. Между тем он был убежден, что спор между царем и царевной принадлежит решению римского народа и его консула, и тем более касается его должности, что именно в его предыдущее консульство по постановлению народа и сената был заключен с Птолемеем отцом союз. Поэтому он заявил, что, по его мнению, царь Птолемей и его сестра Клеопатра должны распустить свои войска и решить свой спор лучше легальным путем перед его трибуналом, чем между собой оружием. 108. Царством управлял по малолетству царя его воспитатель, евнух по имени Пофин. Он прежде всего начал жаловаться среди своих приверженцев что царя вызывают на суд для защиты своего дела. Затем, найдя себе нескольких помощников в задуманном деле среди царских друзей, он тайно вызвал войско из Пелусия в Александрию и командующим всеми силами назначил того же Ахиллу, о котором мы выше упоминали. Соблазнив его обещаниями от себя и от имени царя, он дал ему понять письменно и через гонцов, чего от него хочет в завещании царя Птолемея были названы наследниками старшие из двух сыновей и старшие из двух дочерей об исполнении этой воли птолемей в том же завещании заклинал римский народ всеми богами и союзами заключенными с римом один экземпляр его завещания был через его послов доставлен в рим для хранения в государственном казначействе но хранился у Помпея, так как из-за политических смут его нельзя было передать в казначейство. Другой, с тождественным текстом, был оставлен в Александрии и был предъявлен Цезарю, запечатанным. 109. Когда то дело разбиралось перед Цезарем, и он всячески старался в качестве общего друга и посредника уладить спор между царем и царевной, Вдруг сообщили о прибытии в Александрию царского войска и всей конницы. Силы цезаря отнюдь не были настолько значительными, чтобы на них можно было положиться в случае сражения, вне города. Не оставалось ничего иного, как держаться в подходящих местах внутри города и узнать намерения Ахиллы. Во всяком случае цезарь приказал своим солдатам быть под оружием, а царя уговорил отправить наиболее влиятельных и своих приближенных послами к Ахилле и объявить ему свою волю. Посланные им Диаскорит и Серапион, которые перед этим оба были послами в Риме и пользовались большим влиянием у его отца Птолемея, прибыли к Ахилле. Как только они показались ему на глаза, то он, не давая себе труда выслушать их и узнать о цели их прибытия, Приказал схватить их и казнить. Один из них был тяжело ранен, но был вовремя подобран и унесен своими как убитый, а другой был убит на месте. После этого Цезарь овладел особой царя. Он полагал, что царское имя будет иметь большое значение у его поданных и желал придать делу такой вид, что война начата не столько по воле царя, сколько по частному почину немногих отдельных людей и притом разбойников. 110. Войска, бывшие под командой хилла ни по своей численности, ни по личному составу, ни по боевой опытности, по нашему мнению, отнюдь не были ничтожными. У него было под оружием 20 тысяч человек. Это были прежде всего Габиниевы солдаты, которые уже освоились с Александрийской вольной жизнью, и отвыкли от римского имени и военной дисциплины. Они успели здесь жениться и большей частью имели детей. К ним присоединялись люди, набранные из пиратов и разбойников в провинциях Сирии, Киликии и окрестных местностях. Кроме того, сюда же сошлись осужденные за уголовные преступления и изгнанники. «Всем нашим беглым рабам был верный приют в Александрии и обеспеченное положение, лишь бы они записывались в солдаты. И если кого-нибудь из них хотел схватить его прежний господин, то другие солдаты дружно отбивали его. Так как все они были в такой же степени виновны, защита кого-либо из своих от насилия была для них делом их личной безопасности». Они привыкли, по своего рода старой военной александрийской традиции, требовать выдачи друзей царя на смерть, грабить достояние богатых, осаждать царский дворец, чтобы вынудить повышение жалования, одних сгонять с престола, других сажать на него. Все они, вследствие многочисленных местных войн, уже обжились в Александрии. Они снова возвели на престол Птолемея Отца, убили обоих сыновей Бибула и вели войны с самими египтянами. Таково было происхождение их боевой опытности. 111. Полагаясь на эти войска и презирая малочисленность отряда Цезаря, Ахила занял всю Александрию, кроме той части города, которая была в руках Цезаря и его солдат и уже с самого начала попытался одним натиском ворваться в его дом. Но Цезарь расставил по улицам когорты и выдержал его нападение. В это же время шло сражение и у гавани, и это делало борьбу крайне ожесточенной. Войска были разделены на отряды, приходилось сражаться одновременно на нескольких улицах и враги своей массой пытались захватить военные корабли. Пятьдесят из них было послано на помощь Помпею, и после сражения в фисалии они снова вернулись сюда. Все это были квадриремы и квинквиремы, отлично снаряженные и готовые для плавания. Кроме них, двадцать судов, все палубные, стояли перед Александрией для охраны города. С их захватом враги надеялись отбить у Цезаря его флот, завладеть гаванью и всем морем и отрезать Цезаря от продовольствия и подкреплений. Поэтому и сражались с упорством, соответствовавшим значению этой борьбы. Для одних от этого зависела скорая победа, для нас – наше спасение. Но Цезарь вышел победителем и сжег все эти корабли вместе с теми, которые находились в доках, так как не мог охранять такого большого района малыми силами. Затем он поспешно высадил своих солдат на фаросе. 112. Фарос чудо строительного искусства, очень высокая башня на острове, от которого она и получила свое имя. Этот остров лежит против Александрии и образует ее гавань. Но прежние цари устроили на море каменную дамбу в 900 шагов длиной и таким образом соединили остров с городом узким, похожим на мост путем. На острове находятся дома Александрийцев и поселок величиной с город. Те корабли, которые по неосторожности или от бурь меняли свой курс и попадали сюда, делались добычей жителей фароса, которые грабили их, точно пираты. Но против воли тех, кто занимает Форос, ни один корабль не может войти в гавань вследствие узости прохода. Именно этого и боялся Цезарь. Поэтому, в то время как враги были заняты сражением, он высадил туда солдат, Захватил Форос и поставил там гарнизон. Таким образом и провиант, и подкрепление могли безопасно подходить к нему морским путем. Он разослал гонцов по всем ближайшим провинциям и вывел оттуда вспомогательные войска. В остальных частях города сражения оканчивались в ничью. Ни одна из сторон не бывала отогнана. Этому мешала узла места. И лишь немногие с обеих сторон оставались на поле битвы. Цезарь занял наиболее необходимые места и за ночь укрепил их. В той стороне города была часть царского дворца, где вначале Цезарю отвели помещение. К ней примыкал театр, который образовывал своего рода крепость с свободным доступом к гавани и к царской верфи. Эти укрепления... Цезарь в следующие дни усилил так, чтобы они служили ему стеной и не приходилось бы принимать бой против воли. Между тем, младшая дочь царя Птолемея, в надежде овладеть вакантным престолом, удалилась из дворца Кахили и вместе с ним стала руководить военными действиями. Но скоро между ними начались споры о первенстве вследствие чего увеличились подарки солдатам, так как каждый привлекал их на свою сторону не иначе, как ценой больших жертв. В то время, как враги были заняты этим, Пафин, воспитатель молодого царя и правитель царства, находившийся в городской части, занятой Цезарем, посылал кахили гонцов и ободрял его, продолжать начатое дело и не падать духом. Но эти посредники были выданы и арестованы, и Цезарь приказал казнить Пофина. Это было началом Александрийской войны. Конец книги